Как будь здоровым? Медико-философские рассуждения психолога Оксаны Чвановой. Здоровье как отражение мыслей. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что люди, настроенные депрессивно, которых постоянно одолевают нехорошие мысли, намного чаще посещают врачей, чем добряки и оптимисты? Ученые провели исследование, и оказалось, что плохие мысли активируют префронтальный отдел правого полушария головного мозга а хорошие приводят к повышению активности той же зоны, но левого полушария. И эти реакции организма влияют на иммунную систему человека. Например, если привить пессимиста, то через 6 месяцев у него вырабатывается гораздо меньше от против гриппа, чем у оптимиста. Я думаю, повод задуматься есть. Не копите обиды. Источником серьезных заболеваний могут стать наши обиды. Когда человек обижен, он постоянно помнит о том, кто его обидел, что именно ему сказали и так далее. Эту ситуацию он прокручивает в голове снова и снова, формируя энергетический жгут, по которому жизненные силы обиженного уходят к обидевшему его человеку. Именно поэтому люди злопамятные, которые долго держат обиды в себе, часто болеют и живут меньше, чем добряки. Как правило, люди, которым очень сложно прощать, имеют серьезные заболевания печени. В природе существует простое правило – Подобное притягивается к подобному. Если вы будете держать обиды в себе, накапливать их, сами по себе они никуда не денутся, а только приумножатся, потому что ваша отрицательная энергетика будет притягивать новых обидчиков. Вспомните хорошо известную старую поговорку «На обиженных воду возят». Нужно учиться радоваться и развивать в себе позитивное мышление. Хорошие мысли будут притягивать благоприятные моменты в вашу жизнь, гармонизировать вашу энергетику, и тогда никакие недуги вас не будут одолевать. Язык мой, враг мой. Слово не воробей, а мы порой совершенно не отдаем отчет сказанному. Мы говорим в шутку ужасные вещи, не осознавая, что сказанное может здорово подорвать наше здоровье. Простой пример из жизни. У женщины сильно пил муж, в эмоциональном возбуждении она не раз говорила «видеть его не хочу» и в результате за несколько лет практически потеряла зрение. У нее развилась катаракта, лечение было тщетным. Люди, которые сквернословят, постоянно говорят гадости, срываются на крик, как правило, страдают различными заболеваниями горла. При этом чем больше они ругаются и говорят плохо, тем тяжелее болезнь. Когда кто-то нам говорит что-то неприятное или глупость какую-то, которую мы не желаем слышать, мы мысленно или вслух говорим «уши бы мои тебя не слышали». И вот проходит время, и мы заболеваем отитом, и у нас снижается слух. А ведь это мы сами дали такую установку своему организму. Мы не хотим слышать. За праздничным столом не раз можно услышать такую фразу «Моя больная печень этого не выдержит». Мы это говорим, между прочим, констатируя факт, что еды и спиртного очень много, и осилить все это будет очень сложно, но мало кто вдумывается в истинное значение этой фразы. Вы констатируете факт, что ваша печень больна? Чем чаще вы будете это говорить, тем быстрее она у вас заболит. Когда мы сильно пугаемся, мы говорим «У меня чуть разрыва сердца не было» или «Меня чуть инсульт не хватил». Это совсем не безобидные фразы. Мы даем себе установку, что если нас сильно испугать, у нас может случиться инфаркт. Или если мы сильно перенервничаем, нас может разбить инсульт. По возможности нужно избегать следующих фраз. Сидит в печенке, на сердце камень, стоит поперек горла. Я просто с ума схожу. Больно видеть. Тебе болезни от страха? Но не только негативные мысли, неосторожные слова могут стать причиной сильного недуга. Многие психологи считают, что в основе любой болезни стоит страх. В зависимости от того, что именно вселяет страх, болезнь будет проецироваться на разные участки тела. К примеру, если человек осознает, что он выбрал неверный путь то не исключено, что у него могут быть проблемы с ногами, так как ноги несут нас по жизненному пути. И проблемы, возникшие с ними, — это сигнал, что пришло время что-то менять, и дальше в этом направлении идти не стоит. Проблемы с глазами могут возникнуть, если человеку постоянно все не нравится, он слишком придирчив, как к себе, так и к окружающим. Все ему видится не так, как того хотелось бы, а если он еще и постоянно тревожится о будущем, боится его, может развиться близорукость. Люди, которые имеют проблемы с самооценкой, опасаются перемен, боятся вдыхать жизнь полной грудью, как правило, имеют проблемы с легкими и респираторной системой. Всем знакома ситуация, когда у ребенка накануне контрольной работы резко подскакивает температура. На осмотре у педиатра выясняется, что это вовсе не болезнь, просто ребенок очень боится получить двойку. Нужно объяснить ребенку, что оценки такой ценой никому не нужны. От страха также люди заболевают гастритами. Эта болезнь настигает беспокойных, неуверенных в себе, которые по поводу и без повода переживают. Судороги – это тоже не недуг беспокойных и боязливых людей, которые постоянно живут в напряжении. Их пугает будущее. Я оптимист. Голландские ученые выяснили, что люди, оптимистичные по натуре, реже болеют и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем пессимисты. Также оптимизм помогает снизить риск смертности и от других серьезных заболеваний. Человек, настроенный оптимистично, всегда выздоравливает быстрее, нежели пессимист. А сколько случаев известно медицине, когда человек мог выжить, но умер, потому что не захотел бороться. И наоборот, казалось бы, смертельно больной пациент, дни которого уже сочтены и вдруг пошел на поправку. В психологии уже давно известно, что оптимисты живут гораздо дольше пессимистов. Эмоциональное состояние человека очень сильно отражается на его здоровье. Если вы будете думать о себе плохо, ругать себя, испытывать чувство вины, в конце концов ваши мысли материализуются в болезни того или иного органа, как правило, органа наиболее слабого. Перестаньте думать о плохом, не копите обиды. Думайте о себе как о здоровом, счастливом человеке. Мы очень часто сами придумываем себе болезни, постоянно себя накручиваем. Легкое недомогание нам уже кажется смертельным недугом. В итоге эта болезнь действительно может прийти, потому что человек постоянно думает о ней. Ваше здоровье зависит от ваших мыслей. Хорошие мысли – это жизнь, любовь, здоровье. Плохие – самоуничтожение. Поэтому думайте только о хорошем.